Лизип спросил Таис. «Скажи, почему тебе пришло в голову выступать в випогиннесе ногой?» «Прежде всего, в соответствии легендам. Истинные амазонки, посвященные Артемис, девушки Термадонта, жившая за тысячу лет до нас, всегда сражались ногами и ездили на лошадях без потников». То, что будто бы они выжигали себе одну грудь для стрельбы из лука, нелепая выдумка, хотя бы потому, что нет ни одного древнего изображения без груда и амазонки. Стегоноры стреляли или прямо перед собой над душами лошади, или когда проскакивали мимо врага, поворачивались и били с крупа коня. Настоящих амазонок вы можете видеть на старых глазаменских вазах и кратерах. Это крепкие, даже очень плотные ноги девушки верхом на сильных лошадях в сопровождении бородатых конюхов и собак. Ионийские и корейские женщины, привыкшие к свободе, не могли смириться с грубыми дарийскими завоевателями. Самые смелые, сильные и юные уходили на север, к Кашксинскому понту, где образовали полис скиры Это не народность, а священные девы Артемис, потом Гекаты. Невежественные историки и художники спутали их со скифскими женщинами, которые также прекрасные воительницы и наездницы. Поэтому очень часто амазонок изображают одетыми с ног до головы в скифской одежде или каппадокийками с их короткими эксамидами. «Ты должна учить истории в Ликее или Академии!» — воскликнул удивленный Лисип. Веселые огоньки заиграли в глазах Таис. «Из Ликея я едва унесла ноги, познакомившись с Аристотелем. Мне он ничего об этом не рассказывал, — прервал ее Александр. И не расскажет» по той же причине, по какой рисуют избиение амазонок. Но скажи, о воятель, слышал ли ты, чтобы женщина чему-нибудь учила взрослых людей, кроме любви? Разве сапфо, но как с ней разделались мужчины? А мы, гетеры-подруги, не только развлекаем, утешаем, но также... Учим мужчин, чтобы они умели видеть в жизни прекрасное. Таис умолкла, успокаивая возбужденное дыхание. Мужчины с нескрываемым интересом смотрели на нее, каждый по-своему осмысливая сказанное. «И еще», — заговорила Таис, обращаясь к скульптору, — «ты, чье имя неспроста...» освобождающий лошадей. Поймешь меня, как и все они, — Гетера показала в сторону Леонтийска и македонцев, властители коней. Когда ты едешь верхом по опасной дороге или мчишься в буйной скачке, разве не мешают тебе персидский потник или иная подстилка? А если между тобой и телом коня нет ничего, разве не сливаются в одном движении твои жилы и мышцы с конскими, работающими в согласии с твоими? Ты откликаешься на малейшие изменения ритма скачки, ощущаешь нерешительность или отвагу лошади, понимаешь, что она может, и как прочно держит тебя шерсть... При внезапном толчке или заминке коня как чутко отвечает он приказу пальцев твоих ног или повороту колен. «Вала подлинной амазонки вскричал Леонтиск. «Эй! Вина за ее здоровье и красоту!» И он поднял Тайс на сгибе руки, а другой поднес к ее губам чашу с драгоценным розовым вином. Гетера пригубила погрузив пальцы в его короткие, остриженные волосы. Птолемей деланно рассмеялся, еле сдерживая готовую прорваться ревность. «Ты хорошо говоришь, я знаю», — сказал он, «но слишком увлекаешься, чтобы быть правдивой. Хотел бы я знать, как можно заставить яростного коня почувствовать... Эти маленькие пальцы. Он небрежно коснулся ноги Гетеры в легкой сандалии. «Сними сандалию!» Потребовала Тарис. Птолемей повиновался, недоумевая. «А теперь опусти меня на пол, Леонтиск!» И Таис напрягла ступню так, что, опершись на большой палец ноги, Завертелась на гладком полу. — Понял теперь, — бросила она Птолемею. — Таким пальчиком, если метко ударить, можно лишить потомства, — засмеялся Леонтиск, допивая вино. Симпасион продолжался до утра. Македонцы становились все шумнее и развязнее. Александр сидел неподвижно в драгоценном кресле фараона из черного дерева с золотом и слоновой кости. Казалось, он мечтал о чем-то, глядя поверх голов пирующих. Птолемей тянулся к тайс жадными руками. Гетера отодвигалась по скамье к креслу Александра, пока Великий Повелитель не опустил на ее плечо свою тяжелую и надежную руку. «Ты устала. Можешь идти домой? Лисип проводит тебя. А ты?» Внезапно спросила Тайс. «Я должен быть здесь. Как должен еще многое, независимо от того, люблю я это или нет. Тихо. И, как показалось досадливо, ответил Александр. «Я хотел бы иного». «Царицу амазонок», — например, — сказал Лисип. «Я думаю, что амазонки, посвятившие себя Артемис и единственной цели отстоять свою самостоятельность, были никуда не годными возлюбленными». «И ты, отцач, не узнал бы ничего, кроме горя», — сказала Гетера. «Не то что с тобой?» — Александр склонился к Таис, вспыхнувшей как девочка. «Я тоже не для тебя. Тебе нужна царица, повелительница» если вообще может женщина быть рядом с тобой. Победитель персов пристально посмотрел на Таис и, ничего не сказав, отпустил ее движением руки. Едва они очутились в тени деревьев, как Лисип негромко спросил, «Ты посвященная Орфиков?» Как твое имя в посвящении? Много ли открыто тебе? Мало, — откровенно призналась Гетера. А орфическое имя мое — Кию. Узнав о долосском философе, Лисип утратил свою недоверчивость и стал рассказывать ей о том, что в глубине Персии он встретил близкий орфикам культ, зрастры Поклонники Зероастры поклоняются доброте в образе мужского божества Ормузда, вечно борющегося со злом Ариманом. Одежда Ормузда — те же три цвета музы — белый, красный и синий. Лисип посоветовал и Таис, если она поедет в Персию, носить там трехцветные ленты. «Я должен встретиться с тобой, как только Дарий будет окончательно побежден, и я устрою себе в Персии постоянную мастерскую. Ты нелегкая модель для художника. В тебе есть что-то редкое». «А не состарюсь я до той поры?» — рассмеялась Тайс. «Глупая! Ты не знаешь Александра!» — ответил Лисип. Он был убежден, что окончательная победа над персами — дело скорое, что Александр не преклонен в достижении этой гигантской цели. Дома ждала Гесиона вместе с Неархом. Восторженный Критянин поздравил Таис с небывалым успехом. Этот предводитель конницы, он совсем-совсем поражен Эросом, с хохотом вспомнила Гесиона. Ты покорила знаменитого героя, подобный полити. Таис попросила Неарха рассказать, чем прославился Леонтиск. В битве при Иссе... Армия Александра оказалась зажатой в прибрежной долине огромными силами персов. Их конница, в несколько раз превосходившая числом конницу македонцев, бросилась с холмов на берег, перешла речку и атаковала правое крыло Александра, состоявшее из тессалейской конницы. Тессалейская конница, правда, с помощью фракейских всадников и великолепных критских лучников — под командой очень опытного полководца Пармения, сумела удержать берег моря до тех пор, пока гвардия Александра, тяжелая конница товарищей гитареров и щитоносцы, не подготовила страшный удар в центр персидских сил, обратя в бегство Дарья и обеспечив победу. За геройство в битве на морском берегу тессалийские конники удостоились права первыми грабить Дамаск. В Дамаске оказалось собранным все снаряжение персидской армии, повозки, рабы, деньги и сокровища. Поэтому Леонтиск сейчас владеет немалыми богатствами. Его Александр наградил и среди других отличившихся в битве, разделив между ними три тысячи талантов, захваченных на поле битвы в лагере персов правда наверное у птолемея богатств еще больше этот твой начальник мудр и терпелив умеет собирать и выжидать я полагаю что он будет владеть тобой а не пламенный подобно александру леонтиск заключил свой рассказ Критянин. Таис только вздернула голову под лукавым и любящим взглядом Гесионы. Еще не наступил первый месяц весны, Мунихион — А Таис снова оказалась на корабле Неарха вместе со своей подругой и Они плыли по восточному рукаву Нила через Бубастис до прорытого по указу Дария Первого канала, соединявшего Египет с Эритрейским морем и Персией. Триста лет назад канал приказал рыть египетский фараон Нехо. Тот самый, почему указу финикийские моряки совершили беспримерный подвиг, обошли кругом всю Либию от Египта до Геркулесовых столбов и прибыли снова в Египет. Однако труд египетских рабов остался незавершенным. Лишь через два столетия Дарий I, располагая огромным числом военнопленных, Закончил путь от Рукова до Суккотта, лежавшего на горьких озерах в преддверии залива Героев, узкого ответвления моря между Аравийской и Синайской пустынями. В Суккотте Таис покидала судно Неархов, впервые расставаясь с Гесионой надолго. Может быть, навсегда. Неарх отправился на Юфрат строить флот, чтобы в случае необходимости двинуться на Вавилон. В глубоко продуманных планах великого полководца учитывалась и возможность поражения. В этом случае Александр не хотел повторять тяжкого анабазиса, похода греков к морю через горы и степи Каппадокии и Армении. Примечание описанный ксенофонтом знаменитый поход отряда греческих наемников, отступавших из пределов Персии дальним кружным путем. Греческих наемников тогда никто не преследовал, и все равно они потеряли многих. А тут на плечах будет огромная армия персов. Александр считал лучшим исходом отступать к Евфрату, посадить войска на суда и уплыть от преследователей. В случае победы Неарх тоже должен был явиться в Вавилон. Там-то и рассчитывали встретиться обе подруги. Последнюю ночь перед Цуккотом они провели без сна в помещении Тайс. Холодноватый синайский ветер проникал сквозь плотные занавеси, колебля тусклое пламя светильника и заставляя подруг теснее прижиматься друг к другу. Гесеона вспомнила годы, проведенные у Таис. Обе вдовы поплакали, горюя и о эгосихоре, и о собственной разлуке. Из-за низких и унылых восточных холмов встало слепящее солнце, когда на пристань были брошены причальные канаты. Появился Птолемей в серебром финикийском плаще с целой толпой своих товарищей. Они приветствовали прибывших громкими криками на салмах, как на Мемфисском симпосионе. Храпевшую, бьющую передом и задом кобылу, сама Тайс, перевела на пристань и передала опытным конюхам. Таис и Гесиону повезли на колеснице по северному берегу небольшого соленого озера на восток, где на уступе долины располагался стан высших начальников Александра. Неизбежный Есимпосион окончился рано, Неарх спешил. К полуночи Таис, с припухшими от слез глазами, вернулась с проводов в приготовленную ей роскошную палатку, принадлежавшую прежде какому-то персидскому вельможе. Никогда не думала Гетера, что так сильно будет горе разлуки со своей бывшей рабыней. Еще не залечилась рана от потери Эгосихоры и а Афиненко чувствовала себя особенно одинокой здесь, на пустынном склоне перед походом в неизвестность. Как бы угадав ее состояние, несмотря на поздний час, к ней явился Птолемей. Он увлек тайс рассказами о Персии, и она снова подпала под обаяние его ума, искусной речи, удивительной наблюдательности. сначала начала похода македонец вел путевой дневник. Скупо Точно запечатлевая удивительное событие. Если Критянин Неарх замечал главным образом природу морских побережий, то Птолемей оказался на высоте не только как военный, но и как исследователь обычаев и жизни народов покоренных стран. И, конечно, большую долю внимания... Птолемей уделял женщинам обычаям любви и брака, что также сильно интересовало и Таис. Он рассказывал о странных народах, обитавших в глубине Сирии и Аравии. Они очень низко ставят женщин. Считают Афродиту с богиней разврата, не понимая ее высокого дара людям. Не понимают потому, что боятся любви, перед которой чувствуют себя неполноценными и, очевидно, уродливыми, так как странно боятся обнаженности тела. Именно у них женщина не смеет даже перед мужем показаться ногою неполноценные выроси они жадные до пищи и драгоценностей и очень страшатся смерти хотя их жизнь глухая и некрасива подумать только они не понимают и рисунков и картин не в силах распознать изображение бесполезно толковать им о красоте созданной художником «Что ж, они совсем отвергают женщин?» — удивилась Таис. «Отнюдь нет. Они жаждут иметь их как можно больше. Но все это оборачивается скотством и грубостью. Их жены рабыни, они могут воспитывать только рабов. Такова расплата за темных и запуганных их женщин». «Ты прав». — загорелась Тайс. — Очень свободны лакедемонянки, а спартанцев, как народа, нет на свете. Героизм их легендарен, как и слава женщин. — Может быть, — с неохотой согласился Птолемей, и, заметив золотую цепочку на шее Гетеры, спросил сурово, прибавилось ли звездочек после моей... «Конечно, но мало. Всего одна. Я постарела. Хорошо бы все так старели». Буркнул Птолемей. «Покажи». И, не дожидаясь, сам вытащил цепочку наружу. «Двенадцать лучей. И мю в центре. Тоже двенадцать». Или это имя? Имя и цифра. Но не пора ли? За холмами начинает светать. Птолемей вышел, не прощаясь. Таис еще не видела его таким угрюмым и недоуменно пожала плечами, ныряя под легкое теплое покрывало и отказавшись даже от массажа, который собиралась сделать ей новая рабыня за ашт — Феникиянка. Злая и гордая, похожая на жрицу неведомого бога, она сумела завоевать уважение своей госпожи и, в свою очередь, стала выказывать ей симпатию. Мрачные глаза за ашт заметно теплели, останавливаясь на Таис, особенно когда госпожа не могла видеть ее взгляда. Весь следующий день Таис провела в своем шатре. Унылая равнина вокруг не возбуждала любопытства, а весь большой отряд македонской конницы был в горячке подготовки к дальнейшему походу. Все время подходили новые сотни, собранные из македонцев, временно расселившихся в дельте на захваченных участках плодородных земель. По древней дороге через Эдом в Дамаск войска шли до Тира, Главного места сбора армии. Начинался первый этап пути в четыре с половиной тысячи стадий, как насчитывали опытные проводники и разведчики дорог. Через пустынные плоскогорья, горы, покрытые дремучими лесами, долины и побережья пролегала эта дорога свидетельница походов множества народов, забытых кровавых сражений и скорбного пути, увлекаемых в рабство. Гексосы, ассирийцы, персы, кто только не стремился на протяжении тысячелетий попасть в плодородный и богатый Египет. Даже Киев из далекого востока от кавказских владений, и те проходили здесь, достигнув границ Египта.